Глава пятая «Вот и проблема явилась», — сказал Хави, и улыбнулся мне своей самой доброжелательной улыбкой. «Проблема, то есть я». Дело было на следующий день, в будни, и я стояла в коридоре возле кабинета Хави, разглядывая его силуэт сквозь дымчатое стекло. Я прекрасно знала, почему меня вызвали на беседу. Речь пойдет о том, что произошло с мистером Пембертоном, о том, как я накосячила. Спустя примерно вечность, всего несколько минут, силуэт Хавьера резко вырос, дверь распахнулась, и на пороге возник он сам. В вязаном жилете с тонкой полосой щетины над верхней губой, похожей на молочные усы. «Проблема с кислым лицом», — притворно насупился Хави. «Ох, проблема! Что же ты натворила?» Он пытался меня подбодрить. Я бы улыбнулась ему, если бы могла. Но шутки Хави милыми не назовешь. И я знала, прекрасно знала, что он вполне способен уволить меня с неизменной улыбкой на лице. Хави жестом пригласил меня в кабинет, И я села в кресло для посетителя. Хави устроился по другую сторону стола и сцепил пальцы. «Окей. Рассказывай». «Что рассказывать?» «Вот именно что. Что у тебя там приключилось?» Вразумительного ответа на этот вопрос у меня не было. «Ничего. Не знаю». Месяц назад я вышла на работу. В симпатичном, но скромном платье, подходящем для первого дня. Коллеги устроили для меня символический праздник в комнате отдыха. Хави купил капкейки, шоколадные с надписью «С возвращением» и ванильные с надписью «На работу». По две штуки на каждого. Все были очень милы. Никакой неловкости. Бенджамин отвесил комплимент моему платью, Зевс рассказал о своей новой Гуане. А Сара изобразила, как Хави объедает крем по периметру капкейка, после чего делает большой кусь по центру. Когда сладкое закончилось, Хави проводил меня к рабочему месту и нахлобучил шлем мне на голову. Опустив визор, он сказал, «Я рад, что ты к нам вернулась, Бубочка». И мне вдруг показалось, что, может быть, именно так все и было, что меня не убил маньяк. не выбрала правительственная комиссия не клонировала команда врачей, что я просто заблудилась в лесу, а потом долго брела почаще, пока не заметила среди деревьев тропинку и уже по ней выбралась наружу. В этот момент включился шлем, и я вошла в сеанс. Физически я по-прежнему сидела на рабочем месте, но, открыв глаза, обнаружила, что нахожусь у себя в приемной. Интерьер был настроен на стандартное оформление. Со вкусом обставленная гостиная с двумя диванами и камином. Я опустилась на диван и кликнула в меню «Включить камин». Затрещало пламя, лицо ощутило тепло. Здесь мне было спокойно. Хорошо. На дисплее шлема мигнуло уведомление. «Через 10 минут у меня клиент». Приёмная изменилась под настройки клиента. Все вокруг помутнело и расплылось, и комната преобразилась в тускло зеленую палату хосписа. Я тоже преобразилась. Оглядев себя, я обнаружила, что стала пожилым мужчиной с узловатыми кистями и плотным брюшком, обтянутым пижамой в горошек. Я легла в больничную кровать и принялась ожидать. Зашел мужчина в возрасте. Он устроился в кровати рядом со мной. Я обняла его, и когда он прижался ко мне и заплакал, начала медленно круговыми движениями поглаживать его по спине, как папа гладил меня, когда я болела. Следующей моей клиенткой оказалась субтильная женщина. Приемная превратилась в залитое солнцем поле, а я приняла свой стандартный рабочий облик. Женщина прикрыла глаза, когда я стала гладить ее по вискам. Следующим был подросток в обличье полуребёнка-полукота. Когда я его обняла, он напряженно замер. Такая у меня была работа — обнимать людей. Просто обнимать и все. Хотя говорить «просто» не очень правильно — Вы не хуже моего, знаете, что это совсем непросто. Те, кто занимается этим, понимают, что их работа требует точно таких же усилий, как и труд парикмахера, повара или продавца. Для нее важны опыт и навыки. Ты учишься считывать настроение людей, догадываться, когда следует ослабить объятия, когда сжать покрепче, а когда отпустить. Я трудилась в приёмной уже несколько лет, И работа меня устраивала. Может, даже больше, чем просто устраивала. Хави давно ставил мне плотные смены и направлял ко мне сложных клиентов. Отзывы приходили хорошие. У меня было несколько завсегдатаев. То есть все это было у прежней меня. У другой меня, как сказала бы Ферн. У меня же, существующей здесь и сейчас, все шло наперекосяк. «Ты подзабыла методику?» — спросил Хави, барабаня пальцами по столу. «Да помню я методику», — ответила я. Хави нахмурился. Он бросил мне спасательный круг, но я за него не ухватилась. «Может, проблема в моих руках?» Я опустила взгляд на его кисти. «Может, ты их свело?» Мы с Хави оба понимали, что это чушь собачья. и более того, понимали, что оба это понимаем. Хави закусил губу с тонкой полоской усов, затем тяжко вздохнул, словно только что придумал выход. «Что же мне с тобой делать?» — тихо протянул он. «Что же мне делать с тобой, Лу?» «Можешь уволить меня», — сама предложила я, чтобы не услышать это от него. Я представила, как приду домой и скажу Сайлосу, что меня уволили. Представила, как его лицо изобразит сочувствие, за которым кроется радость. Сайлос не хотел, чтобы я возвращалась к работе в приемной. «Дело не в возвращении к работе», — говорил он, — «а в самой работе. В приемной, в разных обликах, в том, что ради клиентов мне придется задвинуть собственную». Пока еще хрупкую не сказал он, личность на задний план. Я не стала говорить Сайлосу, что именно по этой причине мне и хотелось вернуться на службу. Что превращаться в ту, кто дарует утешение, само по себе будет облегчением. Я упомянула идею возвращения на работу на собрании группы, уверенная, что остальные женщины меня поддержат. Мне даже было немного неловко, словно я прошу единодушной поддержки. Но женщины отреагировали совсем не так, как я ожидала. Они забросали меня общими фразами. «Возьми передышку, ты это заслужила, успеешь наработаться, у тебя еще вся жизнь впереди». Анжела заверещала громче остальных. «Неужели ты не будешь скучать по малышке?» Все мы с удивлением уставились на нее. А она лишь пожала плечами. Будь у меня ребенок, я бы любила его так, что не захотела бы с ним расставаться. В тот момент липкий стыд пробрал меня до самых пят, и я подумала, что если сейчас встану и выйду отсюда, то оставлю за собой на полу цепочку влажных следов. В приливе уверенности, который, вероятно, был всего лишь волной раздражения, Я попросила Хави назначить мне смены. Но, разумеется, все были правы, а я ошиблась. Разумеется, мне не стоило возвращаться к работе. Не стоило мне есть капкейк номер один. «Можешь уволить меня», — повторила я, ожидая, что Хави согласится. Я задумалась о том, каково будет снова сесть дома и проводить там дни напролет. Дни, похожие на пылинки, парящие в солнечных лучах. Дни, когда Нова будет заходиться ревом при любом моем прикосновении, при любом взгляде на нее, сигнализирующим, что я вот-вот к ней прикоснусь. Долгие дни, когда детские колыбельные играют на повторе. Не для ребенка, а для меня. Я часами слушала колыбельные по кругу и слышала их, даже когда они не играли, в тишине рядом с тихо похрапывающим мне в ухо Сайлосом. Тем самым утром я вытряхнула все содержимое сумки на рабочий стол и вместе с помадой и контейнером для обеда оттуда выпал полосатый носочек новый. «О, у меня было так же, когда я вернулась в офис», сказала проходившая мимо Сарей и поймала носочек на лету. «Я месяцами хранила в кармане носочек Хлои». Я понимающе улыбнулась. Надеюсь, вышло убедительно. Я не могла найти в себе сил признаться, что носок попал туда случайно. Я неплохая мать. Вдруг вырвалась у меня. Хави быстро заморгал. Что? Никто ничего такого не имел в виду. Я закрыла лицо руками. «Не увольняй меня», — попросила я сквозь пальцы. Я услышала, как Хави вышел из-за стола и присел рядом со мной. «Лу, эй!» — он постучал по тыльной стороне моей кисти. «Лу, прекрати! Тебя никто не увольняет!» «Нет?» — Хави благодушно развел руками. «Неужели ты думаешь, что я увольняю всех, на кого поступают жалобы? Да я бы тогда в приемной один работал». «Но ситуация ведь так себе». «Натворила я дел». Я выдернула платочек из коробки на столе у Хави и вытерла лицо. Носом хлюпать точно не стоит. Он сильно рассердился. Хави склонил голову на бок. Переживет. «Значит, очень рассердился». «Значит, не бери в голову. Я принес извинения от твоего лица». а у меня настоящий талант извиняться. Мистер Пембертон впервые посетил приемную неделю назад. Он явился в облике стройного кудрявого мужчины средних лет в изумрудном свитере с высоким горлом. Заказал просто подержаться за руки. Мы сели на диван, и я взяла его за руки. Поначалу те дрожали, но я уверенно сжала их — и через несколько минут они расслабились. Когда полчаса истекли, мистер Пембертон пробормотал спасибо и отнял руки. Я не знала, что дал ему тот сеанс. «Мы даруем людям не что-то конкретное, а возможность сказал бы Хави. «Но, видимо, что-то все-таки дал, потому что мистер Пембертон назначил повторную встречу». Лу. «Сказал Хави и поджал губы». «Что?» — спросила я и поспешно добавила, пока он не успел задать вопрос. «Дело не в этом. Можем ограничить круг твоих клиентов исключительно женщинами». «Дело не в этом». Я почувствовала, что краснее и пожалела, что сейчас на мне рабочий облик, сквозь который Хави не увидел бы, как мое лицо становится пунцовым. «Руки свело». Во второй свой визит мистер Пембертон держался спокойнее, доброжелательнее. Он занял место на дальнем конце дивана и спросил, как я поживаю. «Неплохо», — ответила я. «Нет, даже хорошо». «У меня все хорошо. День складывается хорошо. С момента возвращения к работе я говорила так с уверенностью не машинально, а совершенно честно. У меня все хорошо». И день тоже хороший. Я взяла мистера Пембертона за руки, и на сей раз тени не дрожали, не дрогнули ни разу. Мы проболтали весь сеанс о том, о сем, ни о чем. И я держала его кисти, ощущая их тепло всеми своими ладонями до самых кончиков пальцев. Когда прозвенел сигнал об окончании сеанса, мистер Пембертон благодарно кивнул и попытался убрать руки. Тогда-то все и случилось. Я вцепилась в его запястье. Крепко вцепилась. Взгляд мистера Пембертона взметнулся к моему лицу. Удивление в глазах клиента сменилось замешательством. Он пытался отнять руки, но я не отпускала. Он не мог высвободиться из моей хватки. Я не давала ему высвободиться. Мы боролись. Но затем мистер Пембертон внезапно сдался и просто уставился на меня. С любопытством и даже немного печально. Нет, не печально. С жалостью вот как. Вот он. Тот миг, когда я могла бы его отпустить, но я не отпустила. В тот самый миг я делала, что хотела, «Только и всего». И сказать честно, ощущение было восхитительное. Мне было и легко, и задорно, и весело, и вольготно. Его руки были в моей власти. Он не мог высвободиться. «Почему?» «Потому что я не давала ему этого сделать». «Эй», — произнес мистер Пембертон. Я вздрогнула, услышав его голос. «Я почти забыла, что он все еще здесь». Вот как крепко я за него держалась. «Эй», — повторил мистер Пембертон, — «у вас все хорошо?» Это сработало. Я отпустила его. Руки мистера Пембертона выскользнули из моих. Он опустил взгляд на свои обретшие свободу конечности, а затем пропал. И я осталась в приемной одна. Потрясённая, И престижённая. «Компания сожалеет, что тебе пришлось такое пережить», — сказал мне Хави. «Сочувствует тебе всеми силами. Мы понимаем, что быстро такое не проходит, что травма иногда напоминает о себе в неожиданные моменты. Мы ценим тебя, Лу. Мы в смысле компании, и мы в смысле я». Я поёрзала в кресле. «Я благодарна за это». «А мы благодарны тебе, но...» Хави воздел палец. «Это все бизнес». «Я знаю», — прошептала я. «Тебя никто не увольняет», — снова сказал Хави. «Но считай это предупреждением. Мне удалось сохранить лицо. Я не уволена, это главное». «А еще, добавил Хави, «Твой рабочий день на сегодня окончен, и ты отправляешься домой». Подавив желание тут же выскочить из кабинета, я медленно поднялась с места. Хави крутанул свое кресло в одну сторону, затем в другую. «На этом все, пробормотал он будто самому себе. Да завтра, Хави», — сказала я и выскользнула за дверь, радуясь, что он не окликнул меня. Не сказал. «Хотя, знаешь что? Уходи. Уходи и больше не возвращайся!» Приёмная Приемная была оформлена как комната-видеоигре в «Железные перья». Коморка находилась под крышей башни разваливающегося замка на берегу моря. Округлые стены из светлого камня — Стол завален засохшими морскими созданиями, которых выловили в океане, что ревет и бушует под единственным окошком в комнате. Комната в железных перьях представляла собой квест, и выбраться из нее, чтобы пройти в игре дальше, можно было двумя способами. Следовало взять со стола коралл, потереть им верхний лист в стопке бумаг, и на том проявлялись древние письмена. Инструкция, как отпереть дверь и добраться до спрятанной среди прибрежных скал шлюпки. Либо нужно было дождаться, когда солнце просочится сквозь ставни под определенным углом, и свет упадет на торчащие стены камень, за которым скрывался ключ от двери. Сам же камень, если положить его в карман, Позже служила указателем кучки похожих камней на берегу рядом с местом, где была спрятана шлюпка. Я играла в «Железные перья» еще подростком. А как иначе? Все в нее играли. Эта игра была сенсацией. Люди обменивались подсказками, строили теории, заключали онлайн-пари на то, кто первым продвинется дальше. Даже сейчас стоит кому-нибудь упомянуть игру в беседе, например, на вечеринке. Со всех сторон звучит хор узнавания и радостные возгласы. Когда мне было немного за двадцать, мы с моим тогдашним бойфрендом поехали вдоль побережья в сторону Сан-Франциско. Вдруг я заорала «Стой!» и взмолилась, чтобы он остановил машину в ближайшем парковочном кармане. Парень послушался, а я выскочила и подбежала к отбойнику. От вида береговой линии у меня голова пошла кругом. Было что-то знакомое в том, как лежали те валуны, в том, как набегали и вскидывались волны. Бойфренд подошел и встал рядом. «Ты как?» — спросил он. «Тебе нехорошо?» «Да?» «Нет. Я уже бывала здесь». «Когда?» «В детстве, что ли?» «Наверное». Но я солгала. До той поездки я ни разу не бывала в Калифорнии, никогда не ездила вдоль побережья. Я не понимала, почему береговая линия кажется мне знакомой, знала лишь, что мне нужно выйти и увидеть ее вживую. Я еще раз извинилась. Мы вернулись в машину и поехали дальше». Меня осенило несколько дней спустя. Разгадка всплыла в сознании, как обнажаются камни на мели во время отлива. Ту самую береговую линию я видела в игре «Железные перья». Я поискала картинки и убедилась, что права. Дизайнеры использовали в качестве образца снимки того самого участка взморья. Примерно через год после выхода «железные перья» отозвали из-за угрозы возбуждения судебных исков. Люди пропадали в игре и отказывались возвращаться в реальность. Забивали на работу и отношения, а иногда и на базовые потребности собственного тела. Выяснилось, что большинство этих пропавших сидели в той самой комнате в замке на берегу моря. Люди могли пройти дальше. За время, проведённое в игре, они успевали найти оба выхода из комнаты, но не делали этого. Им хотелось остаться там, говорили они. Других объяснений у них не находилось. Им просто хотелось остаться. Ту самую комнату в башне замка у моря, только без морских обитателей и спрятанных ключей, выхолощенную буквально до голых стен, Компания использовала при разработке дизайна приемной, которая имела вид гостиной с двумя диванами и камином. Компания не ставила целью, чтобы клиенты догадывались. Перед ними та самая комната из железных перьев. Теперь она выглядела как гостиная. Но предполагалось, что люди должны испытать то же чувство узнавания, какое испытала я во время поездки вдоль береговой линии, Что им захочется там задержаться? Что тут скажешь? Я и сама это ощущала. Тот магнетизм, то притяжение. Иногда я засиживалась в приемной даже после конца рабочего дня. Иногда я заглядывала туда в собственные выходные. Даже сейчас я иногда захожу в нее поздно ночью, чтобы побыть одной.